Был какой-то мимолетный миг, когда Клер на полном серьезе задумалась о том, чтобы бросить учебу. Она была влюблена. Жан-Пьер тоже. Он умолял ее остаться. Он, по собственному определению, был романтик-реалист. Поэтому отдавал себе отчет, каковы их шансы, но все же верил в то, что им под силу эти шансы переломить. Жан-Пьер ее любил. «Прошу тебя, Клер, я верю, что у нас все может получиться». Но Клер была для таких поступков чересчур прагматична. Она разбила его сердце, равно как и свое собственное. Она возвратилась домой, поплакала, а потом вернулась к своей обычной размеренной жизни. Интересно, где сейчас Жан-Пьер? Женат ли? Счастлив? Есть ли у него дети? Вспоминает ли он Клер? Дошла ли до него весть через интернет или как-нибудь еще, что она погибла? и какая у него была реакция, потрясение, гнев, отрицание, опустошенность, грустное пожатие плечами. Мая задумалась, что было бы, если бы Клер решила остаться Жан-Пьером во Франции. По всей вероятности их роман продлился бы еще несколько недель, от силы месяцев, прежде чем она вернулась домой. Клер пропустила бы семестр в Ассаре и выпустилась бы позже, делов-то. Зря она не осталась, а все ее проклятая прагматичность. «Я знаю, ты считала, что отвадила Робина всегда», — произнесла Эйлин. «Спасибо тебе за это. Ты спасла мне жизнь, и ты это знаешь». Полуночная смс присланная Эйлин Майе, не оставляла возможности для двоякого толкования. «Он собирается меня убить. Помоги мне». Мая приехал ровно с тем же самым пистолетом в сумочке. Пьяный Робби бесновался, обзывая Эйлен грязной шлюхой и тому подобное. Он шпионил за Эйлен и увидел, как она улыбнулась какому-то мужчине в спортклубе. Робби швырялся вещами, когда Мая приехала за Эйлен, которая укрылась в подвале. «Ты тогда хорошенько его припугнула?» Мая действительно напугала Робби. «Быть может, даже слегка хватила через край» но иногда это единственный выход. Но когда он узнал, что ты уехала в командировку, то снова замаячил на горизонте. Почему ты не заявила в полицию? Они никогда мне не верили, — пожалуй плечами Эйлин. Они все говорят правильно, но ты же знаешь Робби. Он может обаять кого угодно. Просто Эйлин никогда не определял Робби официального обвинения, — добавила Майя про себя. Порочный круг насилия, подпитываемый смесью ложного оптимизма и страха. И что произошло? Он вернулся и избил меня. Сломал два ребра. Эйлин, моя закрыла глаза. Я поняла, что не могу больше жить в страхе. У меня стали появляться мысли о том, чтобы обзавестись оружием. Ну, сама понимаешь, это же была бы самозащита, так ведь? моя ничего не ответила». Но Вот только была одна загвоздка. У полицейских возник бы вопрос, с чего я вдруг решила купить пистолет, и меня, скорее всего, все равно признали бы виновной. Но даже если и нет, хорошенький подарочек преподнесла бы я Кайлу Смисси. Их мама убила их папу. Думаешь, они меня когда-нибудь поняли бы? «Да», — подумала Майя, — «но вслух говорить этого не стало». Но дальше жить в страхе я не могла, так что приняла решение потерпеть побой еще один раз. Всего один. Я подумал, что если выживу, возможно, это поможет мне избавиться от него навсегда. Майя поняла, к чему она клонит. «И ты записала все на скрытую камеру?» Эйлен кивнула. «Я принесла запись моему адвокату. Он предлагал передать ее в полицию, но я просто хотела, чтобы все кончилось». Так что он связался с адвокатом Робби. Робби отказался от притязаний на совместную опеку над детьми. Он знает, что запись хранится у моего адвоката, и если он вернется... Да и дело, конечно, еще далеко, но все уже стало намного лучше. Почему ты не рассказала мне? А что бы ты сделала? Ты и так вечно всех защищаешь. Хватит с тебя уже чужих проблем». Я хотел, чтобы ты наконец пожила спокойно. У меня все в полном порядке. Нет, Мая, не в порядке. Илин склонилась над компьютером. Ты в курсе, что некоторые хотят, чтобы полицейские постоянно носили камеры 92% населения. А почему нет? Но я вот думаю, что было бы, если бы мы все постоянно их носили. Как бы мы себя вели общались бы друг с другом лучше или нет. В общем, начала думать на эту тему и додумалась до того, что в наших же интересах записывать все, что можно. Поэтому я и купила камеры. Понимаешь? Покажи мне историю заказов, пожалуйста. Ладно. Эллен уже не возражала. Вот, смотри. Майя взглянула на экран. Заказ действительно был на три цифровые фоторамки со встроенными камерами. Это было месяц назад. Я заказала три штуки, на всякий случай. Одну из них потом отдала тебе месяц назад. Так что причастность Элен ко всему этому, моя пока не была уверена точно, к чему именно, казалась маловероятной. Кто был в состоянии предсказать все случившееся месяц назад? И, по правде говоря... «В чем могла заключаться роль Эйлин?» «Бред какой-то». «Майя?» — она посмотрела на Эйлин. «Я не стану говорить тебе как обижена, что ты мне не доверяешь». «Я кое-что увидела». «Да, я так и поняла». «Что именно?» «Майя сейчас не слишком хотелось пересказывать Эйлин весь этот дурдом. Та может поверить, а может и нет. Но в любом случае придется тратить время, объяснять» а Мая не видела, каким образом Эйлин в состоянии помочь ей в расследовании этого дела. Полиция обнаружила в деле об убийстве Кляр одну странность. «Зацепку? Возможно. Столько времени спустя?» — покачала головой Эйлин. «Ничего себе! Расскажи мне все, что можешь вспомнить». «Об убийстве Кляр? Да». «К ней влезли в дом», — пожала плечами Эйлин. «Полиция решила, что это были бродяги. Вот все, что я знаю. Влезли к ней не просто так, и это были не бродяги. А кто же? Клэр была убита из того же пистолета, из которого убили Джо». «Глаза Эйлен расширились Но этого не может быть». «Может. И все это ты узнала из записи скрытой камерой? «Что? А, нет». Полицейские провели баллистическую экспертизу пуль, которые извлекли из тела Джо, а результаты проверили по компьютеру, чтобы посмотреть, не обнаружится ли совпадение с другими делами из архива. И совпадение обнаружилось с делом Кляр? Эйлен с размаху откинулась на спинку стула. «Боже мой!»